Глава 4 Конференция. Катарина столица Альмендрии встретила нас гомоном, запахом свежей выпечки и узорчатыми мощными улицами. Здесь оказалось существенно теплее, чем в ковине. Там лютовали холодные зимние ветра, а тут царила ранняя осень. Когда мы вылезли из кареты, я с любопытством принялась осматриваться по сторонам. За длинную дорогу тело затекло, хотя мы с Наташей делали походную зарядку. В условиях маленькой кареты выбор упражнений был небольшой, но лучше так, чем три дня сидеть на попе ровно. Тонарел так и не пришел к нам. Я зря ждала от него очередной коварной подлянки, и это было приятно. Потянувшись, я уставилась на дорогу, тут она разделялась на две части. По одной двигались толеры, по второй – пешеходы. В Орластане росло очень много деревьев, и мне это нравилось. Дома утопали в буйстве багряных красок. Город выглядел сказочно, словно кто-то в лесу поставил аккуратные белые домики на некотором расстоянии друг от друга, замостил дорожки и на этом закончил. Вокруг было людно и толерно. Это явно говорило о том, что мы находимся отнюдь не на краю географии. Неужели у них настолько багряно в центре города? Люди мне понравились, довольные, деловые, какие-то удовлетворенные и сытые. Все-таки в Ковине атмосфера отличалась, а еще там практически не было детей. Здесь животаги маленьких сорванцов носились по газонам, играя в прятки. И настолько эта картина показалась привычной радующей глаз, что я невольно улыбнулась. «Уго, да тут жизнь прямо-таки кипит», — озвучила мои мысли Наташа. Стайка ребят лет десяти остановилась и с любопытством нас разглядывала, а затем кто-то кинул камень. От неожиданности я даже не прикрылась щитом, за что и получила чувствительный удар в бедро. Наташа казалась сообразительнее и накрыла нас тонкой ледяной скорлупой защиты. «Вы чего творите?» Возмущенно воскликнула я. «Ковенцы приехали, бей гадов!» Раздался чей-то клич, в нас полетели камни и ветки. Ошарашенно, устаившись друг на друга, мы с Наташей переваривали информацию. «Ну-ка, брысь!» Подошел к нам один из сопровождающих магов, датан и грозно уставился на детей. «Кто вас учил на девица нападать? Чем вы тогда сами лучше ковенцев? Ну-ка, разошлись по домам, иначе я завтра лично распоряжусь о том, чтобы вам уроков добавили, и не хватало времени на глупости». Детей, как ветром сдуло, а я уставилась на высокого симпатичного мага с еще большим недоумением. Вот это у Ковина тут репутация. Ладно, дети, но этот-то взрослый. Вот только никаких извинений за нелесное сравнение не последовало. Ни он, ни другие сопровождающие с нами в контакт не вступали, общались только между собой, а еще всегда держали на готове боевые заклинания. Есть мнение, что по городу гулять нам не понравится, кашлянула я. Даже представить не могу, что тебя навело на такие мысли, хмыкнула Наташа. Хоть не яйцами обкидали, и на том спасибо. Вот еще яйца на вас тратить. Презрительно буркнул себе под нос Датан, чем окончательно меня добил. Если я считала, что ковенцы плохо относятся к кальмендрийцам, то я просто не знала, что такое плохо. Рядом с нами возник Тонарил и воинственно посмотрел на нашего сопровождающего. Тот ухмыльнулся и взгляда не отвел, с вызовом взирая на эльфа. Проблемы? Невинно поинтересовалась Наташа, формируя ледяной клинок из браслета и пальчиком пробуя его на остроту. Да, будут. У вас, если ослушаетесь приказа императора. Здание не покидать, периметр оцеплен. Любая попытка выйти за пределы забора будет пресекаться. Первое заседание конференции состоится завтра в 10 утра. Вас проводят. Еда, тренировочные залы, игровые комнаты в вашем распоряжении. Подчеркиваем, что вы не пленники, а очень дорогие гости. Поэтому не хотелось бы, чтобы вы пострадали из-за воинственно настроенного населения. В избежание конфликтов просим вас отнестись к ситуации с пониманием и периметр не покидать. Заучен ответил Датан с таким выражением, что сразу стало понятно «Да, мы пленники, и находимся в полной власти альминдрейцев». Наташа почти мгновенно ощетинилась ледяными иглами, Тонарел же с невозмутимым лицом встал перед ней, полностью загородив от нашего конвоера. «Держи себя в руках, Наташа. Мы здесь приглашенные гости. Конфликты нам не нужны. Все возражения мы выскажем завтра тому, кто принимает решение а не простому исполнителю», — спокойно сказал он, спиной оттесняя разбушевавшуюся подругу. «Рад, что мы друг друга поняли», — сверкнул белозубой улыбкой Датан и демонстративно отступил за забор. «Я сначала даже не обратила на него внимания. Изящное ограждение, высотой чуть выше колена, такое перешагнуть, расплюнуть. Видимо, роль у него чисто номинальная. Раз население настроено воинственно, пожалуй, нам тоже стоит озаботиться нашей безопасностью», — самым елейным тоном ответил Тонарил и присел на каменный буртик забора, оперевшись на него рукой и не отрывая взгляда от датана Повинуясь воле мага и его заклинанием, заборчик взметнулся в небо и вознес Тонарила на высоту двух с половиной метров. «Пожалуй, так гораздо безопаснее. Наши люди не покинут выделенную нам территорию». С этими словами Тонарил замуровал единственный проход, и у меня больше не было возможности наблюдать за вытянутым лицом нашего конвоира. Озираясь, я заметила еще семерых альмендрейцев, удивленно застывших на нашей территории. «Порталами уйдете или вам помочь?» — хищно поинтересовалась Наташа. Вот куда она лезет, только обостряет обстановку. — Уйдем сами, — ответил ей ледяной маг Альминдрейцев. Его звали то ли Шашаль, то ли Шашаль, змеина, имечка. — Как вам угодно, господин? — Хашаль, — вежливо улыбнулся Тонарил. — Ну, почти правильно запомнила. Имечка-то все равно змеиная. Когда Альминдрейцы ушли, вперед вышел Толидор. — Тонарил, как ты посмел проглотить это оскорбление? Нам нужно сразу поставить их на место, — возмутился он. «Не вижу смысла воевать с исполнителями, Талидор. Кроме того, нет резона конфликтовать из-за каждой мелочи. Стоит сначала выслушать их». Постепенно во двор высыпали все остальные делегаты. Я вдруг поняла, что кроме меня и Наташи случайных людей тут не было. Только известны боевые маги, что выполняли роль охранников. Даже наш возниц относился к их числу. В толпе мелькнула макушка остроухого шатена Вильела. Люди во дворе вдруг разделились на три группы. Возле нас встали Элариэл, Кайрат и вильел Поколебавшись, к нам подошел и Криат, что заведовал предсказателями. Еще одну группу возглавлял темный маг, от которого у меня по коже бегали мурашки. Кажется, его звали Грисан. Третья группа стояла рядом с Толидором. Туда входили Дакаль, Небай, Исиха и Бриол. Их я неплохо запомнила по аграрному проекту. Раньше тонарил с ними общался вполне дружески. До меня наконец дошло, что я влипла в какую-то политическую дрязгу, и все присутствующие прекрасно знают, что происходит и к какой группировке им надо примыкать. с учетом охранников, силы оказались примерно равны. Наш возница подошел к нашей группе последним, весело насвистывая какой-то мотивчик. И я мысленно застонала и пожалела, что не осталась в Ковине и не отправилась с Лимаром. У него там, наверное, мамины оладушки с вареньем, мясные пироги и застольное пение, а не вот это витающее в воздухе напряжение. Как ни странно, драки не случилось. И виной тому оказался и Сихай, пожилой маг с талантами света и огня. Он демонстративно почесал макушку. Пожевал губами, вышел в центр, затем направился к Грисану. Что-то пробурчал, потер подбородок, потом артистично прошелся до Тонарила, хлопнул его по плечу и встал рядом. Ты извини, Талидор, но ситх дело говорит. Повоевать успеем, надобно разобраться, чего от нас хотят и зачем пригласили. «Иссихай, старый ты пройдоха!» Почти восхищенно отозвался Талидор и покачал головой. «Старый, не старый, а кости ломят. Воевать хорошо молодым, у них жизнь короткая, терять нечего». А чем дольше небо коптишь, тем сильнее хочется еще хоть годок протянуть. Тонарил парень молодой да шибко умный. И протеплиться хорошо придумал, и тоннель сделал, и в экспедицию не зря скатался. Но главнее всего, он войны не хочет и на рожон не лезет. Пожалуй, поддержу его. Хитро улыбнулся старик, поиграв седыми бровями. И ты иди сюда, Бриол. Чуешь? Ветер задул в другую сторону. Скрипи сюда, ржавый ты флюгер. Я пока отсюда посмотрю и сихай. В одном ситх прав. Нечего барагозить, пока не ясна вся картинка. А сейчас, если все уже настоялись во дворе с угрюмыми лицами, предлагаю пойти поесть. С дороги хочется горяченького», — весело сказал пожилой Бреул. «Не страшно есть то, что они предложат?» — с сомнением спросил кто-то. «Ладно, яд, главное, чтобы без фиары», — хохотнул Иссиха, и обстановка разрядилась. Весь обед я обдумывала ситуацию, в которой оказалась, и костерила себя за принятое решение. Вот поэтому я терпеть не могу их принимать. «Сначала мучаешься с их принятием, а потом с последствиями». Я вздохнула и посмотрела на сидящую рядом Наташу. Она была весела, безмятежна и игрива. Отчаянно флиртуя с исихаем и бриулом, подруга успевала изящно есть и прислушиваться к разговору за столом. Я же чувствовала себя совершенно потерянной. Политические игры — это совсем не про меня. Как и большой бизнес, как и война. Что я вообще тут делаю?» С другой стороны, от меня сидел Тонарил, и это уже не нервировало, а, наоборот, придавало спокойствие. Почему-то я была уверена, что Тонарил нас Наташе в обиду не даст. Сам обидит, возможно, но другим не позволит. После обеда все разбрелись по комнатам, нам с Наташей достались пышные апартаменты в темно-бордовых цветах. Стены обтянуты багряными обоями, золотым плетением. Полы выложены темно-шоколадным, почти черным деревом, из него же выполнены и двери. Тяжелые бордовые портьеры с золотыми кистями. Обилие этого металла в украшениях и мебель таких же мрачных оттенков завершали интерьерный образ борделя. Не хватало только плетки на тумбочке, наручников, свисающих с массивного балдахина над квадратной кроватью. За то, что она стояла на полу, я простила ей и вычерную отделку, и вульгарное бордовое убранство. Осмотрев место своего временного обитания, я постарала себя убедить, что все не так плохо, особенно если глаза закрыть или выколоть. Хотя зачем торопить события, сами вытекут. Вспомнив про свои вишневые штаны имеющиеся краски, я подумала, что могу создать настоящий камуфляжный наряд и при желании слиться с портьерой в стильном экстазе. Выйдя из комнаты, я обнаружила в коридоре Тонарила с нервно стиснутыми кулаками, зажмуренными глазами, покрытым испаренным лбом. Меня обуял ужас. Если мне при виде комнаты захотелось забиться в эпилептическом припадке, то что же почувствовал эльф? Здание дрогнуло. В конце коридора по стене поползла трещина и посыпалась штукатурка. «Тонарил! Тонарил!» — отчаянно позвала я, опасаясь, что он сейчас равняет это место с землей. Несмотря на некоторые обстоятельства, жизнь я любила, и лишаться ее изобьющегося в истерике стета не хотелось. Эльф открыл глаза и диким взглядом посмотрел на меня. «Они хотят уничтожить нас морально!» — прохрипел он. «Пойдем, посмотрим. Может, тут есть другие комнаты. Хочешь взглянуть на мою? Вдруг она лучше?» Я заискивающе посмотрела на него, отмечая, как подрагивают уши. Тонарил балансировал на грани срыва, таким я его еще не видела. Катя, я не смогу смотреть на другие комнаты!» Яростно процедил он и сжал челюсти. «Тогда я сама. Подожди, выйди в сад. Пойдем, я тебя провожу. Я сначала загляну в твою, а затем мы с Наташей посмотрим все остальные варианты. Все будет хорошо, ты справишься!» Шептала я потихоньку, уводя его за руку в сторону выхода. смотри на меня дыши глубже все будет хорошо тонарил они наклеили ткань на стены содрогнулся эльф всем телом и повесили ковры на окна а затем он даже немного всхлипнул все позолотили и раскрасили дерево на полу красным раскрасили дерево красным о том что дерево красить нельзя и это преступление против природы и эстетичности я со слов тонарила уже знала к счастью в ковине вместо краски использовали морилку разных оттенков поэтому структура с естественным узором, сохранялась и не вызывала у него такой бурной реакции. Однажды в магазине он увидел покрашенный шкаф и около двух часов и говорил о том, почему это неприемлемо. Тот шкаф он купил и сжег. Сейчас мне было одновременно смешно и страшно. С одной стороны, я четко понимала, что если Остроухова из этого состояния не вывести, то мы все рискуем обрести в этих странных интерьерах братскую могилу. С другой, я представила эпитафию на своем надгробном камне. Погибла в цвете лет, из-за того, что эльфу не понравилась его комната. Это он еще цыганские дома не видел. Когда-то приятельница из художественной школы рассказывала мне, как после баснословного выигрыша в лотерею цыгане наняли ее отца, чтобы покрыть изнутри дома все стены тонким слоем позолоты. Нюанс оказался в том, что туалет у этого дома-музея как был на улице, так и остался. На канализацию его владельцы решили не тратиться. Вот такие приоритеты. В общем, комната в выделенном нам доме выглядели так, будто множество цыган сорвало множество джекпотов. Доведя эльфа до сада, я усадила его на лавочку, сочувственно погладила по голове и сбежала. Интересно, что общие помещение выполнены в более выдержанном стиле, а вот личные блистали фееричностью. Осмотрев пустующие комнаты, я пришла к выводу, что предложить эльфу нечего. Ему попалась красная комната, она действительно выглядела еще хуже бордовой. В последней казалось, что кого-то сейчас будут насиловать и убивать, а в первой... Что это уже произошло? И где-то на алом полу затерялся растерзанный труп. Все спальни тут были по-своему прекрасны. Я нашла желтую, оранжевую, ярко-фиолетовую, ультрамариновую и две розовых, нежно-поросячью и дерзко-фуксиевую. Странно, что мне не встретилась кислотно-зеленая, но я предположила, что ее уже занял какой-то счастливчик. Вот так всю жизнь живешь, думая, что дальтонизм — это нарушение восприятия цветов, а потом приезжаешь в Альмендрию — И оказывается, что это благословение богов. Отчаявшись, я пошла по занятым комнатам. Наташину откинула сразу. Вряд ли бы Тонарил понравился бы блестящий пурпур. А самая приличная серая оказалась у Грисана. «Добрый день», — лучисто улыбнулась я. «Простите, что я вас беспокою», — привычно начала я, невежливо вламываясь в чужую комнату, чтобы осмотреться. «Солнечного дня, Катарина», — удивился моему приходу темный маг. «Ох, ну и комната вам досталась кошмар, правда?» Нарочито передернула я плечами, вспоминая алую. «Да, есть такое», — неуверенно согласился маг. «А какой у вас любимый цвет?» Спросила я у мага, одетого во все черное. Даже сумки, ремни, сапоги и ножны клинка были насыщены смоляными. Черная комната была увильела, и он согласился ее отдать в обмен на желтую. Говорить ему, что та свободна, я пока не стала. Решила попридержать козыря. «Бирюзовый», — улыбнулся тот, совершенно сбив меня с толку. «В смысле, бирюзовый?» — возмутилась я. «А как же черный?» «Он слишком мрачный», — доверительно поведал одетый во все черное собеседник. «Но лучше серого?» — с надеждой спросила я. Стройная схема летела в тартарары. «Да нет уж, лучше это. А вы хотите меняться?» «Да, очень». «Что ж, я не против бирюзового или цвета морской волны, а ультрамариновый или ярко-розовый?» — отчаянно предложила я. «Нет, исключительно бирюзовый. Хорошо, только не раскладывайте вещи». Простая рокировка оказалась нетривиальной схемой из восьми составляющих, но спустя два часа я договорилась о том, чтобы серую комнату освободили для эльфа. Пришлось пожертвовать своей бордовой, так как она оказалась очень даже неплохой в сравнении с остальными. В итоге сложная схема переселений выглядела так. Талидора в Персиковую, где жил собор, того в черную, хоть один темный маг согласился на положенное по логике, Вильела в желтую, Кайратта в небесно-голубую, Грисана в Бирюзовую, где жил Кайрат. и отчаянно сопротивлялся переезду в любую другую, но в итоге как целитель внял пассажу о важности психического здоровья сильнейших магов и согласился на небесно-голубую. В ней жил Элриэл, который любезно переехал в терракотовую комнату из Сихая, так как они обе одинаково ужасны и, по большому счету, все равно где содрогаться от омерзения. Старик же просто уступил девичьим мольбам и занял мою спальню, сочтя ее равноценной заменой. Я уволокла из серой спальни покрывалой ковры, поменялось теми, что лежали в бордовых покоях. Кресло, правда, пришлось накрыть чехлами, зато один некрашенный деревянный шкаф обнаружился у креата, и он его пожертвовал на благо общего дела. В итоге я сделала небольшую перестановку, поменяла часть мебели на деревянную из общей столовой и закрыла лишние валы комнате. На нее без содрогания не мог смотреть никто, кроме Есидора, и я мысленно сделала себе пометку никогда с ним не связываться. Получился вполне приемлемый результат. Самой мне, правда, пришлось выбирать из поросячьей розовой и ультрамариновой. Я отдала предпочтение последней, предварительно уговорив Бреула из белой комнаты поменяться со мной покрывалами, ковром и занавесками. К ужину я вымоталась до предела. Устроив все в спальне Тонарила, я вернулась за ним в парк и отвела по лиловым коридорам — они должны были насторожить нас с самого начала — в новые покои. Он странным взглядом посмотрел на меня, измученную и запыленную, и пафосно опустился передо мной на одно колено. «О, прекрасно около Лара с глазами цвета штормовых озер. Прими мою безграничную благодарность. Моя признательность, как небо простирается от земли до самых звездных чертогов», — выспренно проговорил Тонарил и прислонился лбом к тыльной стороне моей ладони. Конечно, я растерялась от того, что эльфа так проняла, а потом стало обидно. После всего, что он со мной сделал, такие слова только сейчас. «Из-за дрянной комнаты». Почувствовав подступающие слезы, я вышла из покой тонарила и со всей силы хлопнула дверью. Деревянная стерва мягко закрылась, и вместо смачного хлопка получился скромный щелчок. Это меня доконало. В слезах я отправилась в свою бело-ультрамариновую спальню и разложила вещи. Получалось, что завтра мне придется присутствовать на конференции или же остаться тут. По всему выходило, что интереснее будет на конференции. Вот только я внезапно начала предпочитать скуку, особенно в интерьерах. Тонарил Никогда не думал, что обстановка может довести до нервного срыва и потери концентрации. Когда я только прибыл в этот мир, испытал разочарование и отвращение от внешнего вида домов и убранства их внутренних помещений. Сегодня же впервые понял, что комнату можно использовать в качестве инструмента для полного психологического уничтожения противника. И не так банально, как антураж типичной пыточной с развешанными кандалами, крюками и клещами. Если суметь задеть струны души, то комната не обязательно должна быть устрашающей. Для кого-то лаконичность с голыми нарами будет ударом, а для меня последней каплей оказались выкрашенные алым полы. Это воспоминание передернуло. Я не ожидал, что Ката настолько хорошо прочувствует мое состояние и так быстро сориентируется. Успокоившись, я смог по достоинству оценить ее усилия. Вечером за ужином все обсуждали переезды. Наказалось, что она переполошила всю делегацию, чтобы устроить для меня приемлемые покои. Это трогало до глубины души и наполняло щемящей тоской. Ката всегда умела заботиться каким-то особенно нужным образом. Даже ее подарки были выверены и тщательно подобраны. Раньше я никогда не любил получать подарки, потому что мне сложно угодить. Но демонстрировать дарителю фальшивую радость не всегда уместно. Ката же смогла найти подход. Даже будучи существенно ограниченной в средствах, она дарила то, что приходилось мне по вкусу. Ночь прошла, и рок с ней. Атмосфера за завтраком угнетала. Маги ожидали плохих новостей, и это витало в воздухе. Единственным полным энергии и бурной бестолковой деятельности человеком оказалась Наташа. С ее боевым задором придется что-то делать. Мне не нравилось, что она нарывалась на драку и скандал. Сейчас я жестом ее угомонил, и она перестала подкладывать дрова в костер общей нервозности. На конференцию нас пригласили к десяти, поэтому уже в девять все были готовы. Талидор молчал и бросал на меня хмурые взгляды. Мне стоило поговорить с ним вчера, но проклятая комната лишила самообладания, поэтому беседу пришлось отложить. Открыв проход наружу, я убедился, что за нами пока не пришли. «Талидор, приветствую тебя!» Подошел я к нему и отсек нас от других слушателей заклинанием. «Солнечного утра, Тонарил», — напряженно ответил он. «Грядут перемены. Думаю, что ты сам это ощущаешь». «Да, Криат мечется с предсказаниями. Ему видится то голый могильный камень, то кровопролитная война», — потер виски Толидор. «Руководство страной, пусть и маленькой. В переломные моменты тяжкий труд», — дипломатично сказал я. Кроме того, Альминдрия будет винить малый круг в преступлениях Телиуса. Возможно, публичное отречение и демонстративная чистка рядов смогли бы нам помочь. Одними из главных союзников Телиуса являлись Грисан и Собор. Ты рассматривал возможность отдать их под суд и заменить. Толидор бросил на меня проницательный взгляд и невесело усмехнулся. «Твои кандидатуры — Катарина и Вильелл». «Наташа и Вильял, поправил я. «Они сильные маги. Наташа еще девчонка. Не стоит тащить своих любовниц в малый круг». «Согласен. Именно поэтому я не предлагаю кандидатуру Каты. С Наташей мы просто друзья, могу поклясться магией», — холодно улыбнулся я. «Да, она излишне горяча и дерзка, но у нее иной взгляд на вещи, много любопытных идей и знаний из ее мира». Она в свое время получила хорошее образование. А еще она полностью подвержена твоему влиянию. «Тонарил, скажи, ты хочешь меня сместить?» Пристально посмотрел на меня глава Ковина. «Да, я обдумывал этот вариант, Толидор. В зависимости от того, что скажут сегодня на конференции, у меня есть несколько подготовленных сценариев поведения для меня и всего Ковина». альминдрийцам нужно будет бросить кость, и лучше нам самим заранее решить, кто это будет. Ты великолепно показал себя в оборонительной подготовке, но Ковен требует реформ, а ты слишком консервативен», откровенно сказал я. «При этом мне ни за что не хотелось бы лишаться тебя как союзника и друга. Ты достоин уважения и признания, Толидор, и я ценю твой вклад и твою жизнь. Не могу сказать того же о Грессане и Соборе». Ты вовремя уехал. Эти двое чувствовали исходящую от тебя угрозу и даже обсуждали возможность покушения. Я ничего не предпринимал, потому что до дела у них не дошло. Но ты прав, мне тоже не нравятся их методы. Они привыкли к безнаказанности и покровительству Теллиуса. Сейчас же реальность изменилась, а они способны лишь на старые трюки». В дороге я тебе рассказывал о сделке, на которую араньясы пошли с членами Совета Альминдрии. Думаю, что если до этого докопались мы, то и император давно в курсе. В этот момент к сформированным мною воротам в каменном заборе подошли сопровождающие. В здание для проведения конференции мы отправились пешком. Дорога заняла всего 15 минут. но у меня была возможность оценить провожающие нас взгляды. Ковинцев тут ненавидели и не считали нужным это скрывать. Делегатов от разных стран принимали не во дворце, а в отдельно стоящем здании, которое называлось «Дипломатический корпус». Нас проводили в громадный парадный зал, поделенный на пять секторов. Посередине находился огромный круглый стол с массивным и искрящимся магией светло-желтым камнем посередине. Я сразу заинтересовался этим мощным артефактом. Его вписали в ритуальный круг, расчерченный прямо на столе. Помещение оформили с использованием большого количества позолоты, что сильно резало глаз, потому что из окон лился яркий осенний свет. Молочные стены, белые с розоватыми и коричневатыми прожилками мрамор на полу, светло-бежевый каменный стол отторжения не вызывали, и на орудие психологической пытки зал не походил, несмотря на вычурную помпезность. Расположенные амфитеатром пять секторов предназначались для делегаций из разных стран — Шимальяны, Альмендрии, Минхатепа, Северного плато и Ковина. За круглым столом сидели по два представителя от каждой страны. Понятно, что все сказанное за столом будет услышано всеми присутствующими. Для этого служили магические артефакты, что усиливали и разносили звук по помещению. Задумка и организация мне понравились. Стоило отдать должное альминдрийцам. Все пять секторов оказались одинакового размера, а позади каждого обустроили комнаты для совещаний. На каждой двери имелась соответствующая стране табличка. Сектор альминдрийцев заполнился под завязку. От северян представителей было мало, минхотепцев чуть больше, а места, предназначенные для шамальянцев, заняты почти все. Из присутствующих за столом я узнал только Эринара Торманса. Он сидел в компании беременной огненно-рыжей девушки. С недоумением я заметил, что две другие женщины, сидящие за столом, были также глубоко беременны. Это такое совпадение? Или конференция предполагается по вопросам акушерства? Двумя представителями от Ковина стали мы с Толидором. Он даже не колебался в выборе второго голоса, и для меня это стало хорошим знаком. Не хотелось начинать конфликт прямо сейчас. но этот расклад явно не понравился, но спорить он не стал. «Приветствую всех делегатов на первой международной конференции», приятным голосом заговорил Торманс. «Позвольте представить лидеров, присутствующих здесь от имени своих стран. Я, император Альмендрии Эринар Торманс со своей супругой, императрицей Алиной. Владыка Севера и представитель объединенных кланов Северного плато Иртальд, из клана Южного Берега со своей супругой Кариной. Он указал на высокого темно-рыжего варвара, чье лицо было покрыто шрамами. Рядом с ним сидела очень красивая, хотя и черноволосая девушка. Странная пара, они оба имели таланты света и тьмы в равных пропорциях. Довольно редкое сочетание. Минхотеп представляют Фари Алиса Дрихтершан с супругом Эддером Тормансом. Продолжил он. Об этой паре я, конечно, читал важнейший политический союз. Для Ковина присутствие в фаре ничего хорошего не сулило, ведь именно ее в течение года держал в плену Телиус. Судя по ее воинственному сверкающему взгляду, за его действия нам сегодня предстояло ответить. В качестве уполномоченных от Ковина. К нам прибыл Малый Круг в полном составе и его глава Толидор Миарский в сопровождении Тонарила Каравиэля. И, конечно, представители Шамальяны. Правитель Либбард Марадовый и глава рода Асульских Дамир. Об этих двоих я знал только то, что последний умеет открывать порталы в другие миры. Шамальянцы традиционно проявляли лояльность к Ковину, но их голосов за этим столом будет мало. Итак, что мы имеем? Двоюродные сестры Карина и Алина, составившие партии правителям двух стран. Карина сыграла важную роль в объединении Севера. Авторитет ее мужа Иртальта среди немногословных варваров не подвергался сомнению. Он объединил Север, что не удавалось никому на протяжении последних восьми тысяч лет. Алина и Эринер имеют как политические, так и личные счеты к Ковину. Менхотепцы из-за похищения Фари едва не развязали войну с эльминдрийцами, которых ловко подставил Телиус. Конфликт двух стран закончился рядом покушений и смертей высокопоставленных лиц, в том числе отца и старшего брата Эринера и Эддара Тормансов. Политические интриги Араньяса дестабилизировали обе страны, и сейчас они приняли курс на сближение. Единственное наследное Фари Минхатепа уже носит под сердцем будущего наследника Дрих Торманса. Ранее кровь императоров Альмендрии никогда не текла в царях Южного континента. Иртальт имел свои счеты к Несмотря на тесное торговое и экономическое сотрудничество с северянами, Телиус похитил и удерживал в плену его старшую сестру Вельму из клана Южного берега. Цель понятна, он хотел устранить одну из самых сильных прорицательниц этого мира и тем самым скрыть свои игры от взора других. Опрометчивый поступок. Сейчас Вельма стала одной из ключевых политических фигур Единого Севера, наряду со своим отцом Оренгором. После возвышения Иртальта его родственники приобрели серьезный вес в управлении новой страной. Клан Южного Берега и без этого был одним из сильнейших, но теперь стал основой недавно сформированного государства. Даже странно, что Телиус не успел нагадить шамальянцам. Или мы об этом пока просто не знаем. Сидящие передо мной кудрявые представители десятки древнейших родов, грандаи, выглядели спокойными и умеренно заинтересованными. «Благодарю всех участников и делегатов за то, что вы приняли наше приглашение и сочли возможным присутствовать на данной конференции», тем временем продолжил Торманс. «Я хочу сразу обозначить некоторые особенности сегодняшнего собрания. Для начала... Позвольте представить вашему вниманию совместную разработку лучших магов магистрата Альмендрии. Алтарь правды. Император указал на артефакт, находящийся посередине стола. Пафосное название, но суть понятна. Что-то подобное я и подозревал. Всем известно, что есть ряд заклинаний, которые принуждают человека или людей говорить правду. Но у них есть существенные недостатки. Они имеют ограниченный круг действия, а тот же молот правды при всей своей эффективности причиняет некоторый дискомфорт, — улыбнулся Торманс. В зале послышались смешки. Молот правды — страшная штука. Я читал о его применении. Убить не убьет, но покалечить может. Здесь же мы имеем дело с принципиально новым артефактом. Любой, сидящий за этим столом, будет говорить только правду. Поэтому во время обсуждения различных вопросов мы будем приглашать свидетелей. Правдивость их показаний может быть оценена всеми присутствующими. В случае лживого заявления камень начнет светиться. Чтобы убедиться в работоспособности артефакта, я прошу всех желающих его изучить после оглашения повестки дня. Сейчас же я продемонстрирую вам пример. Положив обе руки на стол, Торманс сказал, «Меня зовут Арбидон Тулимар. В ответ на его слова камень порозовел и засветился. «Как видите, камень светится при попытке солгать. Алиса, ты хотела взять слово?» «Да, благодарю тебя за организацию конференции, Эринар». Поднялась с места фактурная фаре Минхотепа. «Красивой я бы ее не назвал. Слишком большие пухлые губы, яркие черты скуластого лица, смуглая кожа». Хотя среди людей, возможно, она и считалась привлекательной. Каждой страной, кроме Ковина, были вынесены определенные вопросы для обсуждения на этой конференции. Ковен тоже сможет поднять свои вопросы, но они пойдут в конце списка. Начать я бы хотела по хронологии с моего похищения. Я, Алиса Дрихтершан обвиняю Телиуса Араньяса и малый круг Ковина в моем похищении. и незаконном удержании в плену на протяжении года. Мое пленение Телиус использовал для разжигания политического конфликта между Минхатепом и Альминдрией. Я требую признания Ковина виновным в данном преступлении. Я, Иртальт из клана Южного берега, обвиняю Телиуса Раньяса и малый Круг Ковина в похищении и удержании в плену на протяжении восьми месяцев моей старшей сестры Вельмы. поднялся с места варвар. Он мне скорее понравился. Прямой, сильный, слишком молодой для правителя. С таким можно попробовать договориться. Я, Эринар Торманс, император Альмендрии, обвиняю Ковен в следующих преступлениях. Первое. Подлог доказательств и провокация при похищении Фари Минхатепа; Второе. Подкуп официального лица Альмендрии, Тавервеля Маралая. С целью срыва проведения конкурса Невест. Мы имеем доказательства и показания самого Тавервеля, подтверждающие то, что, используя предоставленные Телиусом артефакты, он вмешался в работу обоих порталов из Тихерры в Карестель. В результате его действий все конкурсантки должны были погибнуть. Благодаря вмешательству богинь этого не произошло, но многие из девушек пострадали из-за его действий прямо или косвенно. Некоторые до сих пор не найдены и считаются пропавшими без вести. Третье. Преступный сговор с представителями Совета Альмендрии Гарнаем и Араканом с целью свержения власти и убийства всех членов семьи Торманс. В рамках этого заговора был спущен на воду целый флот незаконно построенных кораблей, которые в дальнейшем планировалось передать Ковину. Четвертое. Провоцирование в орластане эпидемии сонной лихорадки. У нас есть свидетельство того, что представитель Ковина раздавал детям в бедных районах зараженные конфеты. В результате эпидемии погибло несколько сотен детей и взрослых. Пятое. Похищение. покушение на убийство и пленение моей невесты Алины и незаконное ее удержание уже после смерти Телиуса, препятствование Малого Круга в освобождении пленниц. Шестое. Несогласованное, незаконное строительство тоннеля, соединяющего территории Ковина и Альмендрии, проведение магических и строительных работ на территории моего государства. Седьмое. Многократные похищения магически одаренных детей, годами происходившие на территории Альмендрии. Начиная с сегодняшнего дня, эта порочная практика прекратится навсегда. Когда Эринар закончил, зал молчал. Камень подтверждал, что он верил в свои слова. «Я мысленно выругался. Некоторые пункты стали для меня новостью. Однако войну они не объявляли. Чего же они хотят?» «Телиус Раньяс давно мертв», — сухо ответил Толидор, — «и малый круг не может нести ответственности за его деяния». «Да, разве решения такого уровня не принимаются в Ковине большинством голосов?» — притворно удивился Торманс. «Нет, я вас уверяю, что о некоторых моментах лично я слышу впервые». Что касается эпидемии, то такой вопрос даже не поднимался на совещании Малого Круга. О сотрудничестве с Тавервелем я в курсе. Но давайте не будем делать вид, что у Альминдрии нет своих шпионов в Ковине. Все страны имеют своих информаторов в других государствах, — продолжил Талидор. Камень на столе не подал признаков священия. Шпионов — да, но диверсантов, — попытался возразить Торманс. «Да. Например, минхотепцев, которые устроили покушение на вашу на тот момент невесту в праздник прилета синесолок. Разве нельзя назвать их диверсантами? Что-то в текущей повестке нет обсуждения этих преступлений. Их мы оставим за рамками текущих встреч. Минхотеп и Альминдрия пришли к ряду соглашений. Позиция по ковину – одно из них». Мое похищение привело к лавине взаимных обвинений и актов агрессии. Мы хотим призвать к ответственности тех, кто их спровоцировал», воинственно воскликнула Фари Менхотепа. «В таком случае вам лучше спросить у его величества Торманса, куда направить свои претензии. Ковен тело Телиуса Араньяса так и не получил», пожал плечами Толидор. «Вам не удастся свалить всю вину за политику Ковина последних лет на одного единственного человека», — холодно сказал Эринар. «Мы намерены установить причастность каждого. Прошу освободить места для представителей Ковина. За столом помимо нас осталось только двое. Император Альмендрии и Фари Менхотепа». Дальше начался изнурительный и грязный допрос. Члены малого круга оказались не так чисты на руку, как хотели выглядеть. Некоторые доказательства были косвенными. Например, нельзя обвинить Кайрата, что он предоставил Телиусу исчерпывающие данные насчет сонной лихорадки. В конце концов, круг интересов Араньяса отличался широтой и непредсказуемостью. А вот допросы Гриссана и его сподвижников показали, что они знали гораздо больше, чем Толидор и его соратники. Оказалось, что Телиус уже давно практиковал принятие решений в более узком кругу, куда входили его сын Ирес, Грисан, Исидор и Собор. Вопреки моим подозрениям, Муллик ни в чем не был замешан. Во время допросов обнажилась неприятная правда о том, что практически все обвинения имеют под собой каменные основания. Нам предоставили свидетелей, магические протоколы допросов, улики, а также показания очевидцев. Некоторые рассказы Фари Менхотепа также стали откровением. Телиус с удовольствием делился с ней подробностями удавшихся провокаций, тянущих Альмендрию и Минхотеп в пучину войны. «К обеду нас отпустили в совещательную комнату». К тому моменту я уже не сомневался в том, что простыми репарациями Ковен не отделается. После доказательства вины некоторых магов к нам приставили конвой. Я уверился, что Альмендрия потребует выдачи или экзекуции Гриссана и Есидора. Они тоже прекрасно все понимали, и атмосфера за столом быстро накалилась. «Давайте сначала пообедаем. Силы нужны всем», — спокойно сказал я, призывая всех к порядку. Толидор выглядел изрядно взъерошенным, раздраженным и уже плохо держал себя в руках. Хотя было понятно, что сама порка еще даже не начиналась. Пока что нам только рассказывали, за что Ковен будет наказан впоследствии. Ката сидела с идеально ровной, напряженной до предела спиной. В огромных глазах стояли слезы. Даже Наташа выглядела несколько шокированной и периодически пыталась поймать мой взгляд. Особенно тяжело им дались подробности похищения детей и детали происходящего в Орластане во время эпидемии. Я не мог не заметить, что лидеры, пусть крошечной, но независимой страны, показали на удивление низкий уровень выдержки и владения собой. За столом они периодически переходили на крик и несколько раз говорили лишнее. Допросы вел Шаритон Торвиаль, и он был на порядок более собранным и внимательным. Однако происходящее пока что только играло мне на руку, поэтому я не вмешивался. «Ковен должен защищать интересы своих граждан», воскликнул Гриссан, когда все закончили с едой. Некоторые из магов к ней даже не притронулись. Ката, например, поела плохо, что меня расстроило. Она и так такая хрупкая, возможно, не стоило ее сюда тащить. Но несколько дней назад поездка представлялась иначе. «Насколько я помню, некоторых, мешающих реализовать твои амбиции, ты уничтожал физически. В такие моменты интересы граждан Ковина тебя мало заботили», — ощерился Иссихай, уничижительно глядя на Гриссана. То, что эти двое друг друга недолюбливают, было известно давно. «Сейчас это не имеет значения», — пробасил Ессидор, немногословный мак воды. «Вполне имеет. Альминдрийцы явно что-то задумали». «Если ваши головы помогут уменьшить наказание для остальных, то я лично преподнесу их на золотом подносе», — встал с места я. «В конце концов, вам стоило лучше продумывать свои интриги и последствия действий. Ты вообще не имеешь права вякать, остроухий выскочка», — взвился Грисан. Я лишь улыбнулся в ответ. Свой приговор он уже подписал, и тратить на него нервы не имело смысла. «Мы еще посмотрим, кто имеет право вякать», — спокойно ответил я. «Толидор, на два слова. Мы отошли в сторону». «Толидор, нужно быть сдержаннее. Самое неприятное впереди. Не позволяй Шаритону выводить тебя на эмоции. Иначе руководство Ковина будет выглядеть не только глупо и подло, но и жалко. Ни на что не соглашайся. Только выслушивай и требуй возможности посовещаться». Толидор покрылся пятнами, но от резкого ответа сдержался. Хоть что-то. «Спасибо за совет», — прошипел он. Его реакция была выгодна мне, но не улучшала репутации Ковина. Нас пригласили обратно в общий зал, прежде чем мы успели развить конфликт. Остальные уже ждали нас за столом. Там снова собрались представители всех стран. «Итак...» «Сегодня мы получили ряд неоспоримых доказательств виновности некоторых членов Малого Круга Ковина, начал Эринар Торманс. «Сейчас же мы бы хотели обсудить требования коалиции, состоящей из Альмендрии, Единого Севера и Минхатепа, Чтобы гарантировать безопасность моей страны и защитить интересы других, я выдвигаю ультиматум. Полная эвакуация с континента – «Или война на уничтожение?» «Что? Куда? Да как вы смеете?» Начал было Талидор, но я его остановил. Ковин хотел бы больше узнать о предлагаемых вариантах. Спокойно сказал я. Первый вариант очевиден. Ковин стал слишком активно посягать на нашу территорию и вмешиваться в наши дела. «Мы хотим убрать беспокойного соседа со своего континента». Теперь, когда наши земли соединены тоннелем, мы никогда не сможем сосуществовать спокойно. Жить в состоянии угрозы и ожидания нападения мы тоже не хотим. Единственный для Альмендрии вариант – это устранение такого соседства. Его можно достичь двумя способами – выселением и уничтожением. Как миролюбивый человек, я принимаю во внимание в первую очередь судьбы простых ковенцев, которые не виноваты в принятых руководством решениях, и настаиваю на первом варианте. Эвакуируйте город и население, за исключением насильно уведенных детей. Но если я буду вынужден, то применю силовой метод. Выбор за вами. Минхотеп полностью поддержит любое начинание Альмендрии. Язвительно сказала миловидная беременная Фари. «Хотя, не буду скрывать, вариант с уничтожением мне нравится гораздо больше. Я его целый год планировала. Ковен должен извлечь урок. Ни одно преступление не остается безнаказанным». «Единый Север полностью поддерживает Эльмендрию, но настаивает на дипломатическом разрешении конфликта, чтобы не пострадало мирное население», сказал варвар, покрытый шрамами. Казалось бы, миролюбивая реплика больше подошла бы беременной девушке, а призыв к насилию покрытому шрамами мужчине. Но в реальности все оказалось наоборот. Фаре нравилось мне все меньше. Ее слишком громкая речь, сардоническая улыбка и чрезмерная воинственность вызывали неприятие. Надо думать, что Минхатеп неплохо отдохнул от такой фари, за год в течение которого она поливала ядом стены в камере Телиуса. Хотя ее супруг смотрел на жену с нежностью и искренним восхищением. Впрочем, кто знает, может, он не совсем здоров психически. Себя он в течение дня пока никак не проявил, только ловил пару раз разбушевавшуюся жену за руку, что успокаивало ее, но ненадолго. Такой темперамент больше подошел бы огневичке. Но Фари была не особенно сильной магичкой с талантами к нескольким стихиям, и огня среди них не было. Шимальяна воздерживается от каких-либо требований или обвинений и выступает против любого вооруженного столкновения. Мы считаем, что стороны должны найти мирное решение, – высказался правитель. Для Ковина это означало приговор. Даже союзники не решились встать на нашу защиту. «Позвольте узнать, какие варианты смены локации вы предлагаете?» Равнодушно спросил я, сжимая под столом ногу Толидора, чтобы он не посмел взорваться раньше времени. Светлый маг буквально кипел изнутри, и все его эмоции были написаны на покрасневшем лице. «Ковенцы много раз жаловались на то, что им не хватает территорий», саркастично ответила Фари минхатепа На мертвом острове достаточно много земли, и вся она усыпана прахом. Именно то, чего заслуживает Ковен – голые камни и тлен. Вы едва не обрекли минхотеп на голод. Посмотрим, как вам самим понравится эта практика. Минхотеп отныне и до дальнейшего распоряжения приостанавливает все поставки продовольствия в Ковен. Судя по мстительно блестящим глазам, это решение Алиса Дрихтершан Вынашивала давно. Во время дачи показаний она говорила, что ее морили голодом. И сейчас она с удовольствием пыталась отыграться на простых ковенцах. Какое раздутое эго. Мы предлагаем вам «Мертвый остров» как возможный вариант. Все остальные необитаемые острова в океане гораздо меньше размером. Кроме того, вас могут заинтересовать отголоски магии ширхов. Однако остров вы можете выбрать любой. Чем дальше от Эльмендрии, тем лучше. У вас будет время на сборы до первого дня весны», Хлестко озвучивал условие император. «На следующий день я войду в Ковен и уничтожу всех, кто решит там остаться и противиться моему слову». «Флот Ковина не в состоянии перевести всех его граждан», спокойно ответил я. «Даю по три корабля за головы Гриссана, Ессидора и Саббора». «Еще тридцать могу продать вам по рыночной цене», — коварно усмехнулся Эринар Торманс. «Судя по тому, как активно финансировал свои диверсии Телиус, деньги у Ковина есть. У меня же в этом году, благодаря его усилиям, появилось 70 новых кораблей, поэтому часть флота я вполне могу продать». «Какие еще требования и предложения есть у коалиции?» — уточнил я. Это будет зависеть от того, какое решение вы примете. В случае, если вы предпочтете изгнание, все присутствующие должны будут принести клятву на крови на соблюдении ковином условий. А в случае, если мы предпочтем войну, с вызовом спросил Талидор. Тогда мы вам ее обеспечим. Начнем прямо сейчас», — сверкнуло глазами Фари Менхотепа, в руках которой начал заворачиваться маленький боевой вихрь. Смешная угроза от слабой магички, но приходилось считаться и с ней, так как за ее спиной стояло большинство. «Лиса, пока рано», — обнял ее за плечи муж. Вихрь пропал. Я спиной почувствовал напряжение делегации ковина. «Прошу вас дать нам возможность удалиться на совещание и обсудить предложенные вами варианты», — холодно ответил я, поднимая с места впавшего в ярость Талидора. «Ваше предложение, как вы сами можете понять, вызывает глубокий эмоциональный отклик у некоторых членов нашей делегации. Нам необходимо время и прохладительные напитки, чтобы прийти к консенсусу. У меня есть еще один вопрос. Кому отойдет территория, принадлежащая Ковину?» «Альмендрии». Подав знак своим, я увел Толидора в отведенное нам помещение. Следом гуськом потянулись остальные. Все выглядели шокированно и подавленно. «Да как они смеют!» — взорвался Толидор. «Изгонять или уничтожать целую страну из-за парочки мерзавцев? Они хотят войны, они ее получат!» «Да, мы научим их уважать нас!» Низким голосом выкрикнул Есидор, нахмурив густые мохнатые брови. «Они получат по заслугам!» — подхватил собор. Крики продолжались еще минут двадцать. Я решил дать людям возможность выпустить пар. Подойдя к буквально дрожащей от пережитого Кате, я мягко обнял ее за талию и наклонился к розовому ушку. «Что бы ни случилось, ты держишься позади меня и делаешь то, что я говорю. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы войны не случилось. Успокойся, Мельда. Я не стал бы брать тебя с собой, если бы считал, что тебе что-то угрожает. Альминдрийцы поступают довольно благородно». Они дают выбор. Я приподнял ее лицо за подбородок и взглянул в наполненные страхом глаза. Тонарил, они могут всех нас убить, испуганно прошептала Ката. Если начнется заварушка, то я открою для вас с Наташей портал. Бегите в Шимальяну Клемару, я вас там найду. Но не стоит так пугаться, моя прекрасная Ката. Пока что все складывается как нельзя лучше. Коротко поцеловав ее в губы, я повернулся к собравшимся. Пора брать ситуацию в свои руки.